Глава вторая «Что это было?» Хрипло простонала Черноснежка, отчаянно пытаясь приподняться на обессилевших руках. У южной стены 45-го этажа Токио Металлэн Тауэра разлилась огромная, более десятка метров в диаметре, лужа магмы из расплавленного мрамора. В жар и пламя трясину наполовину погрузился огромный черный глаз это израненное, плавящееся в магме создание, тот самый корень зла, заражающего ускоренный мир, тело АСС-комплекта. Таинственный глаз, который и поныне оставался сплошной загадкой, атаковал отряд Черноснежки темными ударами и темными выстрелами столь ужасающей силы, что ее бойцы едва не погибли. Лишь благодаря разрушительному инкарнационному приему синамии Утай, создавший лаовое болото прямо под противником им наконец удалось истощить защиту глаза веки почти сомкнулись свет внутри зрачка померк а органическая броня покрывавшая его полностью сгорела если у противника имелась шкала здоровья на ней наверняка осталось буквально несколько делений но не черноснежка не распростевшиеся на полу рядом с ней курасаки фука скайрейкер и химиакера Аквакарент не смотрели на тело комплекта. Они не сводили глаз с левой части зала с ничем не примечательной белой стены с небольшим чёрным пятнышком. Несколько секунд назад тело испустило тонкий луч, который пронизал стену насквозь. Вернее, просочился через нее, не причинив ущерба, и умчался на юг. Всё выглядело так, словно это была не атака, а скорее передача какой-то информации. Но один лишь взгляд на этот луч заставил сознание Черноснежки затрепетать. Словно под леденящим ветром ее тело онемело. С того момента, как она начала жить в ускоренном мире, приняв имя Блэк Лотос, прошло уже семь лет. За это время ей не раз и не два приходилось встречаться с пугающими явлениями, выходящими далеко за рамки понимания. Но этот луч, который несколько секунд назад испустило тело АСС-комплекта, шокировал её гораздо сильнее, чем любой контакт с осязаемыми объектами ускоренного мира. Злоба. Этот луч передал куда-то всю ту безмерную злобу, которая накопилась внутри тела АСС-комплекта. Дистиллированная негативная энергия инкарнации, предназначенная для того чтобы разрушать всё вокруг и истязать бёрст линкеров. Система инкарнации считалась самой могущественной силой, существовавшей в файтинге под названием Brain Burst, поскольку с её помощью тренированное воображение могло переписывать реальность и творить чудеса. Но системой её называли не зря. Даже она подчинялась неким законам. Во-первых, игрок не мог в совершенстве освоить инкарнационные приемы, противоположные его врожденным склонностям. Во-вторых, мощные приемы вызывали сильное истощение. В-третьих, злоупотребление инкарнации преумножало тьму в душе того, кто ее использовал. Он мог провалиться в темные бездны психики и навсегда измениться. Другими словами... Один бёрст-линкер в состоянии произвести лишь ограниченное количество инкарнационной энергии. Даже если бы игрок захотел уничтожить весь ускоренный мир, человеческая психика не выдержала бы, попытайся он накопить столько негативной энергии. Из всех бёрст-линкеров, которых знала Черноснежка, самой могущественной разрушительной инкарнацией, обладала приходящая в вечность Белая Королева Уайт Космос. Но даже ей, чтобы уничтожить треть дуэльного поля, пришлось потратить более 30 секунд и провести около дюжины атак. Ей было далеко, к примеру, до Архангела Метатрона, способного дотла выжечь такую же площадь одним лазерным выстрелом. Едва ли возможности инкарнации одного игрока могут превысить уровень Белой Королевы. Именно поэтому общество исследования ускорения разработало систему под названием ISS-комплекты, позволяющую выйти за этот предел. Раздав одинаковые инкарнационные приемы десяткам бёрстлинкеров, они начали собирать их гнев и злобу в телекомплекта концентрируя их в единое целое. И образуя самый мощный сгусток разрушительной инкарнационной энергии из всех, что когда-либо существовали в ускоренном мире. Эта энергия была столь могущественна, что Черноснежка, Фука и Акера, решившие сразиться с телом, практически полностью истратили свои силы, пришли в полное изнеможение и уже не смогли бы нейтрализовать следующий темный выстрел. К счастью, их приём смягчение, позволил защитить стоявшую во втором ряду Утай. И та успела закончить свой огненный танец, с помощью которого полностью уничтожило тело. Увы, оказалось, что план общества на этом не заканчивался. Из умирающего тела вырвался красный луч, который и воплощал в себе ту самую накопленную разрушительную инкарнацию. Другими словами, Тело АСС-комплекта оказалось лишь очередным инструментом. Концентрированная, очищенная телом тёмная энергия разрушения куда-то переместилась, и там что-то произошло, нечто неописуемо жуткое и страшное. «Харуюки!» – Черноснежка прошептала имя своего ребёнка. «Арито Харуюки, Сильверкроу!» пустился в погоню за самопровозглашенным вице-президентом общества исследования ускорения блэк захватившим в плен Красную Королеву Скарлетт Рейн. Хотя Черноснежка и верила, что Кроу непременно спасет Ника и вернется невредимым, она практически ничего не знала о возможностях его противника блэк -Вайса. Что еще хуже, Луч умчался именно в южную часть района Минато, куда сбежал Вайс. Она надеялась, что Сиан Пайл и Лайм Белл, отправившиеся в погоню за Кроу, а также Блад Леопард, преследовавшие Арган и Рэй, смогли встретиться, но... И тут Черноснежку отвлек негромкий звук падения позади. Резко обернувшись, она увидела маленькую фигурку, распростершуюся на мраморном полу. Пылающая жрица Ардер Мейден. Фука, которую отбросила ближе к Черноснежке, окликнула ее сдавленным голосом: ой ой! Аватар небесного цвета попытался подняться, но один из темных выстрелов отрубил ей ноги, а любимая коляска лежала на боку пододаль. Конечности коленки черноснежки тоже сильно пострадали и частично раскрашились, и ей тоже было непросто подняться на ноги. Позвольте, Позвольте мне. мне! лаконично вмешала Сяка, пострадавшая меньше всех, Собрав воду поточного доспеха под ногами, она скользнула в глубь зала. Затем Акера подняла на руки обессилевшую жрицу, вернулась к коляске и поставила ее на колеса. Черноснежка наконец смогла подняться, после чего протянула истерзанный правый клинок Фука, чтобы помочь ей усесться в коляску. «Спасибо, Лотос, Карен», — поблагодарила Фука Затем приняла Утай и из рук Акеры, усадила ее на колени и крепко обняла. Маска Но, покрывавшая собственную маску Аватара, уже исчезла, но свет в овальные глаза так и не вернулся. Судя по всему, применив столь сильную технику, относившуюся к четвертому квадранту масштабных разрушений инкарнаций, Утай погрузилась во временное зануление. Лучше бы это действительно оказалось только занулением, эффект которого проходил со временем. Использование негативной инкарнации могло привести к переполнению, оверфлоу, негативно воздействовавшему на психику. Фука, судя по всему, опасалась того же. Осторожно погладив Утай по голове, она нежно прошептала. «Ты молодец, ой-ой. А теперь отдыхай и ни о чем не волнуйся». Мы будем рядом, пока ты не проснёшься. Кажется, потерявшая сознание жрица каким-то образом уловила эти слова. Выражение её лица стало умиротворённым. Переглянувшись, Черноснежка с Сакерой улыбнулись друг другу и обратили взоры на юг. Хотя действие инкарнационной техники Утай завершилось, озеро Магмы всё ещё дымилось, испуская тусклый красный свет вплавленная в его центр тела АСС комплекта, вернее, ядро тела, тело тела, утратила жемчужный блеск и теперь больше походила на уголь. Судя по всему, выплеснув негативную инкарнационную энергию, оно стало своего рода пустой скорлупой или сброшенной шкуркой. Но ну сейчас Черноснежку больше всего беспокоили слова клона красного короля Ретрайдера заточенного в этом теле. Это не эн и не усиливающее снаряжение. скорее всего, это дуэльный аватар. Если черный глаз, который они называли телом теломмос комплекта на самом деле дуэльный аватар, то у него или неё должно быть настоящее имя, а в реальном мире должен существовать существоватьёрстлинкер этой громадиной управляющей. Есть ли какой-нибудь способ, «Узнать имя Аватара на неограниченном поле», – прошептала Черноснежка, но стоявшая рядом с ней Акера покачала головой. «Нет, насколько я знаю. Более того, я до сих пор не могу поверить, что это такой же дуэльный Аватар, как мы». «Ага, но как раз это-то мы проверить можем», – уверенно ответила Черноснежка. Акера и сидевшая в коляске Фука кивнули. Тело АСС-комплекта находится при смерти. Если им действительно управлял игрок, после его уничтожения останется маркер смерти. Кроме того, кое-какие выводы можно будет сделать и из того, сколько очков они получат за победу над ним. Если маркер действительно появится, доказав, что глаз – дуэльный аватар, по правилам неограниченного поля тело должно воскреснуть через час но поскольку оно перебросило свою сущность, накопленную инкарнационную энергию, в какое-то другое место, воскресла бы лишь его скорлупа. «Если честно, я думаю, право нанести последний удар и получить очки заслужила Мэйден, поскольку большую часть урона нанесла она», – проговорила Фука и взглянула на Утай, но та еще не пришла в сознание. Подняв голову, Фука слегка улыбнулась, и продолжила. «Добей его, Лотос. Уверена, Мэйден попросила бы именно тебя. Я тоже так думаю». согласилась Сякера. Черноснежке не оставалось ничего, кроме как согласиться. В конце концов, силы потихоньку начали возвращаться к ней, а времени на праздные разговоры не оставалось. Их отряд штурмовал Мидтаун Тауэр не для того, чтобы уничтожить тело АСС-комплекта, На самом деле они хотели выйти через проглоченный им портал, чтобы вытащить кабель из нейролинкера, похищенный Ника. Стоило Черноснежке сделать первый шаг выщербленным клинком ногой, как, одно за другим, произошли несколько событий. Сначала с юга прокатилась сильнейшая невидимая волна. Она принесла темное и мрачное давление, казавшееся едва ли неосязаемым. Черноснежка тут же кинула взгляд на Тила, но волну испустило не оно. Пришла она со стороны той самой стены, куда улетел красный луч. «Что это?», это? Черноснежка инстинктивно встала в боевую стойку, готовясь к появлению нового могущественного противника. Но быстро поняла, что источник находился в неме Таунтауэра. Где-то вдали произошел столь мощный взрыв инкарнационной энергии что все отголоски в виде инфразвуковой ударной волны докатились даже сюда. Но что же могло породить столь мощную волну, сравнимую по силе с извержением вулкана? Отряд Черноснежки дружно уставился на южную стену, не понимая, что происходит. И именно потому следующее явление они заметили слишком поздно. Находившаяся на пороге смерти и, казалось бы, уже не представлявшая угрозы тела АСС-комплекта, резко распахнула глаз. Черная и вязкая субстанция выдавилась наружу сквозь кровавый зрачок. А в следующий миг нечто маленькое и стремительное выстрелило в черноснежка. Небольшой черный шар со множеством тонких щупалец, похожий на металлический зонт. Терминал АСС-комплекта. «Сатян!» – выкрикнула Фука. Акера вскинула руку, а Черноснежка инстинктивно отмахнулась левым клинком. Однако лезвие, сломанное в 15 сантиметрах от острия, смогло перерубить лишь одно из щупалец комплекта. А в следующий миг несколько угольно-черных игл вонзились в трещины нагрудника black Лотос».